Это было все. Какое-то время мы оба молчали. Я заговорил первым, а я и привез. Хм. И что же с ним теперь делать? То есть, можно ли ему доверять? Ты об этом? И теперь, когда Мандич сбежал... Да-да, именно об этом, ответил Младенов. Как знать, что замышляет этот человек на самом деле? С другой стороны, он теперь для нас единственная отправная точка. какой он произвел на тебя впечатление? Ну, во всяком случае, Цернкович человек очень неглупый. Уверяет, что не намерен пускаться ни в какие авантюры, и сознает, что лишь сотрудничая с нами, может избавиться от опасного внимания своих прежних коллег. Я вкратце повторил свой разговор с Армутовичем. Младен подытожил. Как бы там ни было, мы не должны слепо ему доверяться. Надо присматривать за ним в оба, пока эту головоломку не разгадаем. Кивнув в знак согласия, я предложил. «Давай позовем его. Тебе надо с ним познакомиться». Минуту спустя Армутович сидел с нами в кабинете. На нем был новенький с иголочки костюм, который он приобрел в предвкушении свободной жизни. Облачиться успел, когда мы покидали Тюрьму. Держался спокойно, хладнокровно, настолько, что не обнаружил своего удивления, когда ему сообщили о побеге зятя, только чуть-чуть вздрогнул, выдав тем самым, как неприятно ему это известие. Он ясное дело понимал, что теперь мы не сможем доверять ему так, как если бы Мандич спокойно дождался решения об амнистии. «Идиот!» — промолвил он с раздражением. и всегда он такой был. Всегда, сколько я его знаю. Хоп-паникер! Ничего не мог до конца довести. Тем не менее нашего договора это не отменяет», — сказал я. Цернкович грустно усмехнулся. «Понятно», — ответил он. Только теперь вы меня будете пасти построже, чтобы я не выкинул подобную же штуку. Ведь так я не посчитал нужным уверять его в обратном, признался искренне. Вы угадали. Но это не должно мешать вашей частной жизни на свободе. Единственная ваша обязанность — известить нас сразу же, если кто-то попытается вступить с вами в контакт, пользуясь паролем. Наши люди будут следить за каждым вашим шагом. Но не для того, чтобы помешать вам штуку выкинуть, как вы выражаетесь, а чтобы прийти на помощь, если это понадобится. Понятно. Я обстоятельно продолжал. Как мы и договорились, вы поселитесь временно у сестры. Свободу передвижения не ограничиваем. Разумеется, вы не должны покидать загреб, не предупредив нас Не думайте, что это какая-то особая мера, направленная против вас. Вам все равно потребуется несколько дней, чтобы оформить документы на основании полученной в ляпоглаве справки об освобождении. А без удостоверения личности вы и не имеете права разъезжать по другим городам. — Понятно, — ответил Царь Михайлович. — Остается надеяться, что за это время решится и остальное. — Сестре я не буду говорить ничего. — Думаю, вас это устраивает. — Я согласно кивнул. — Да. — Будет лучше не вмешивать ее в эту историю. Что же касается вас, то с окружающими вы должны держаться, естественно, как человек, вернувшийся из заключения. Не избегайте людей, подозрительности не проявляйте. К нам заходить не следует, это может привлечь нежелательное внимание. Не пытайтесь вступать в контакт с нашими людьми, которые вас будут сопровождать, если вы их заметите. В случае необходимости звоните вот по этому телефону, Я протянул ему карточку с номером телефона дежурного. Человек на телефоне будет предупрежден о вас. Достаточно назвать свое имя, и он в кратчайший срок свяжет вас с кем-либо из нас. При этом я указал на младенец. Все ясно, — заверил Серженцевич. случае опасности. Зовите на помощь, как это сделал бы любой другой человек. Поблизости всегда будет кто-то из наших. Он придет вам на выручку». Кивком головы он подтвердил, что все понял. Я встал, показывая, что разговор окончен. Машинально протянул ему руку, которую он поспешно схватил. «Вот пока все, отца заключил я. «Теперь вы свободны. Желаю вам продолжить жизнь порядочным человеком». «Спасибо», — кратко ответил он, протягивая руку и младену, которую тот принял несколько растерянно. До свидания. Он вышел. Младен злобно на меня покосился. В сорок пятом мне и во сне не снилось, что когда-нибудь я пожму руку фашистскому прихвостню. Пришлось его удержать Не переживай, Младен. Твоя рука не отвалится. Он свое получил сполна. А теперь будет он по отношению к нам. Лоялен, мы его не оденем. Кивнув, Младен уселся на стул и откинулся на спинку. Ну что ж, сказал он, нам не остается ничего другого, как ждать, пока кто-нибудь не объявится Цернковичу, или пока не найдется Владу Мандичу. Ну совсем так, ответил я, присаживаясь на краешек стола, Я собираюсь махнуть на итальянскую границу. Гдут-то влю. Осмотреть место, где похитители бросили машину люблянца. Надеюсь, ты не станешь возражать и поможешь мне, взяв на себя организацию наблюдения за Цернковичем. Вот, на этом месте мы его и нашли. Ну, точно здесь. Томаш, мой молодой коллега из Цежинского управления внутренних дел, выскочил из машины которую я остановил по его знаку мой пес вучку ринулся вслед за ним а я вышел только после того как поставил машину на ручной тормоз проход был узким том приподнял нависшую над дорогой ветку чахлого кустика и позвал меня указывая на грунт. глядите малин еще сохранились следы продекторов да, в самом деле следы автомобильных покрышек Явственно отпечатались на мягкой земле. Очевидно, похитители нарочно спихнули машину с дороги. Продолжал Томаш. Похоже, старались, чтобы ее нашли не сразу. Вучко скакал вокруг, немало не интересуясь следами машины. Я еще не подал ему никакой команды. Надвигался вечер. Тени удлинялись. Часа через полтора станет совсем темно. Надо было спешить если мы хотим осмотреть окрестности. Достав из машины карту, я развернул ее, отыскивая на ней место, где мы остановились. — Где мы сейчас находимся, Томаш? — спросил я. Он тотчас согнулся над картой и поставил точку.